Две недели не сходил я с мансарды и ночи напролет проводил за работой. Несмотря на все свое мужество, вдохновляемое отчаянием, работал я с трудом, порывами. Муза покидала меня. Я не мог отогнать от себя блестящий и насмешливый призрак Феодоры. Каждая моя мысль сопровождалась другой, болезненной мыслью, неким желанием, мучительным, как упреки совести. Я подражал отшельникам из Фиваиды. Правда, я не молился, как они, но, как они, жил в пустыне. Вместо того, чтобы рыть пещеры, я рылся у себя в душе. Я готов был опоясать себе чресло поясом с шипами, чтобы физической болью укротить душевную боль. Однажды вечером ко мне вошла Полина. «Вы губите себя», — умоляющим голосом сказала она. Вам нужно гулять, встречаться с друзьями. Ах, Полина, ваше пророчество сбывается. Феодора убивает меня, я хочу умереть. Жизнь для меня невыносима. Разве одна только женщина на свете? Улыбаясь, спросила она. Зачем вы вечно себя мучаете? Ведь жизнь и так коротка. Я устремил на Полину невидящий взгляд. Она оставила меня одного. Я не заметил, как она ушла. Я слышал ее голос, но не улавливал смысла ее слов. Вскоре после этого я собрался отнести рукопись к моему литературному подрядчику. Поглощенный страстью, я не думал о том, каким образом я живу без денег. Я знал только, что 450 франков, которые я должен был получить, хватит на расплату с долгами. Итак, я отправился за гонораром и встретил Растиньяка. Он нашел, что я изменился, похудел. Из какой ты вышел больницы? спросил он. Эта женщина убивает меня, отвечал я. Не презирать ее, не забыть я не могу. Лучше уж убей ее, тогда ты, может быть, перестанешь о ней мечтать, смеясь воскликнул он. Я об этом думал, признался я. Иной раз я тешил душу мыслью о преступлении, насилии или убийстве, или о том и о другом за раз. Но я убедился, что не способен на это. Графиня – очаровательное чудовище. Она будет умолять о помиловании, а ведь не всякий из нас от Элла. «Она такая же, как все женщины, которые нам недоступны», – прервал меня растиньяк. «Я схожу с ума!» – вскричал я. По временам я слышу, как безумие воет у меня в мозгу. Мысли мои, словно призраки. Они танцуют предо мной, и я не могу их схватить. Я предпочту умереть, чем влачить такую жизнь. Поэтому я добросовестно ищу наилучшего средства прекратить эту борьбу. Дело уже не в Феодоре живой, в Феодоре из предместья сент -Анаре. А в моей Феодоре, которая вот здесь, сказал я, ударяя себя по лбу. «Какого ты мнения об опиуме?» «Что ты? Страшные мучения!» отвечал Растиньяк. «А угарный газ? Гадость! А сено?» «И сети, и морг очень уж грязны!» «Выстрел из пистолета?» «Промахнешься и останешься уродом!» «Послушай, — сказал он, — как все молодые люди, я тоже когда-то думал о самоубийстве». Кто из нас к тридцати годам не убивал себя два-три раза? Однако я ничего лучше не нашел, как изнурить себя в наслаждениях. Погрузившись в глубочайший разгул, ты убьешь свою страсть или самого себя. Невоздержанность, милый мой, царица всех смертей. Разве не от нее исходит апоплексический удар? Апоплексия — это пистолетный выстрел без промаха. Оргии даруют нам все физические наслаждения. Разве это не тот же опиум, только в мелкой монете? Принуждая нас пить сверх меры, кутеж вызывает нас на смертный бой. Разве бочка мальвазии герцога Кларенса не вкуснее, чем ил на дне сены? И всякий раз, когда мы честно валимся под стол, нелегкий ли это обморок от угара? А если нас подбирает патруль, и мы вытягиваемся на холодных нарах в Кардегарде, то разве тут не все удовольствия морга? Минус вспученный вздутый синий-зеленый живот плюс сознание кризиса.